Глава двадцать пятая. Месяц спустя. Третьяков ПП. Поздравляю, маэстро Блупть. Я. У меня место прикладника вакантно. Третьяков ПП. Точка, ай, точка Усмехаясь, блокируя телефон и кладя его на стол. «Да поможет вам Ф1! Да сохранит вас Ф2!» «Во имя Контрола, Альта и Святого Дела». «Да будет так! Энтер!» – декламирует мой техник, салютуя над столом пивным стаканом. Морщась от примитивности этого тоста, верчу в руках, нагруженный оранжевыми зонтиками и всякой цветастой хренотенью тропический коктейль. Рядом щелкает камера телефона. Смотрю на Женьку Немцеву, с хрустом жуя кусок фруктового льда. Хихикая, грузят грузит в мессенджер фотку моего коктейля. Иногда мне кажется, что в ее жизни ни одно событие не становится реальным, пока она не поделится инфой с Максом. «Может, тебе в отпуск пора?» – откладывает телефон и вздыхает, подпирая щеку рукой. «Может быть». «Ты вообще был в отпуске когда-нибудь?» – спрашивает, будто озвучивает величайшую догадку. Вылавливаю из фруктово-алкогольной бурды еще один кусок льда, отвечая. «Не был». «За два года?» Я выносливый. Да уж, бормочет она. Сегодня собеседник из меня хреновый. Я не против, наконец-то, поспать чуть больше четырех часов. Блуждаю залипающими глазами по забитому битком бару, жуя свой лед и запивая его коктейлем через трубочку. Моя команда в ограниченном составе заняла угловой столик и активно закидывается алкоголем в разных комбинациях. Это наша третья неделя в Питере. И все они были похожи на день порвавшего жопу сурка. Предлагаю выпить за нашего руководителя, объявляет Лана, стуча вилкой по своей Маргарите. Согласен, поддерживает Павел, собираясь в мою честь запить рюмку травяного ликера пивом. Лана отлично вписалась в коллектив. Прежде всего, потому что толковая. Во-вторых, она тупо красивая. Первый пункт очевиден. Иначе я бы ее не взял. А второй – бонус для команды на 99%, состоящий из мужиков. За столом врубается режим тишины, и я поднимаю глаза. Степень серьезности на лицах моих миньонов можно охарактеризовать как приближенную к абсолюту. Блядь, это даже неловко. Заправив за ухо волосы, мой аналитик выразительно говорит. «Работа в команде – это не для всех. Руководить командой талантливых людей тем более, а приводить команду к таким победам, как сегодня – это высший пилотаж. Я нас всех поздравляю, и прежде всего нашего босса!» Посмотрев на меня, смущенно улыбается и добавляет, «Это была самая крутая презентация продукта, что я видела!» «Блин, я думала, они у тебя автографы брать начнут!» Хлопает рукой по столу Гоша. «За тебя, Слав! За то, что даёшь возможность грести бонусы!» «За тебя!» – бормочет Павел. «За тебя!» – тихо вторит ему Женька и кладёт руку мне на плечо. Хотя она не видела моей презентации, а она не член моей команды. Она здесь на 101-м обучении для офис-менеджеров. Четыре месяца работы – самый крупный проект этого года. Программное обеспечение для бухгалтерии зарубежного холдинга, адаптированное под российские реалии. Это мой код и мой проект. Подсчетом бонусов я даже не занимался. Они будут охренительно пахальными. За безлимитный интернет! Резюмируя, откашлившись и салютую Лане тропическим коктейлем. Не отпуская мой взгляд, улыбается через стол, сексуально растягивая губы. Я никогда не был унылым говном, но все, чем я могу ей ответить, это скупой кивок. Подхватив звонящий телефон, выхожу из-за стола. Пробираюсь к выходу, выставив вперед плечо. На улице мелкие дождь и толпы туристов. Кто из нас выбирал это место, уже не помню. Последние два часа жизни мне все вдруг стало фиолетово. «Привет!» принимая вызов от матери, перейдя улицу и останавливаясь под козырьком какого-то хостела. «Ну, поздравляю!» – восклицает мама. «Два раза звонила!» «Женя инсайдер, потому что вряд ли о моих успехах писали в газетах!» «Спасибо!» – говорю, проводя ладонью по лицу. «Занят был? Как сама?» «Да как! В отпуске уже неделю. Отец опять рыбы своей натаскал, сегодня полдня чистила. Половину в морозилку засунула, половину сушат в беседке. «Ты когда приедешь? Мы тебя уже месяц не видели!» – вздыхает она. «Работа!» – смотрю на небо, пытаясь прочистить мозги, потому что башка не особо соображает после трехчасовой презентации на 38 человек. «Ладно, мы тебя всегда ждем!» – продолжает и, вдруг меняет тон на деловой, сообщает. Я тут на днях встретила эту твою Алевтину. Напрягаюсь, пихая руку в карман джинсов. Я с ее мамой болтала. Она что, уволилась? Тамара сказала, что Алевтина квартиру снимает у Филатовых. Продолжает, не замечая моего орущего, незаинтересованного молчания. Бывает, мне кажется, что в нашем городе даже пернуть нельзя без свидетелей. Вздохнув поглубже, на миллисекунду прикрываю глаза. Блять! Снимает квартиру в каком районе? У Филатовых несколько квартир. А тебе что за печаль? Спрашиваю ровно, поворачиваясь спиной к толкотне и упираясь рукой в стену. Мне? Мне вообще-то никакой печали! Уже и спросить нельзя? Просто показалось. Так, кое-что. Перекрестись! советую, глядя на свои кроссовки. Я не обсуждаю с ней свою личную жизнь ни в каком формате. И не потому, что тогда о ней будут знать все родственники соседи по даче, а потому что моей матери там делать вообще нечего. Мутная девица настаивает на продолжении этой темы, и в этот раз я просто не могу ей отказать. Мутная, уточняю, это что значит? Не пай, девочка, расшифровывает она. Это, блядь, точно. Но такая узконаправленная характеристика Алифтины слегка выводит из себя. В ней много чего есть, и то, что она не пай, девочка, до недавнего времени особенно меня вставляла. Выпрямляюсь, спиная ногой алюминиевую банку из-под колы, вывалившуюся из мусорного бака, и смотрю в небо. В Питере белые ночи. И так уж вышло, что до сих пор я их ни разу не видел. Я здесь вообще мало что видел. Это неразвлекательная поездка. — Я не знал, что ты у нас сноб, — говорю жестковато. — Я не сноб, — фыркает в ответ. — Я хочу для своего сына лучшего. — Тогда закрой мне пару банок варенья вместо того, чтобы сплетни собирать по городу, — предлагаю ей. — Славик! Тянет сугрозы. Тебе что, в Москве девиц мало? Такой вопрос от любого из своих родителей я получаю впервые. Какой ответ она рассчитывает от меня получить, не знаю. Чего этим вопросом хочет добиться тоже. Мой выбор будет таким, как решу я. И если мне потребуется совет о том, с кем мне спать, жить и, блядь, кого любить, я обязательно спрошу. Молчу пару секунд, решая, как лучше всего раз и навсегда закрыть эту дверь. «Может, тебе еще рассказать, как я трахаюсь?» – спрашиваю наконец-то. «Станислав!» – в шоке выдыхает она, и я слышу, как на том конце провода ударяется о плитку металлическая кастрюля. «Если не хочешь погружаться в эту тему, то и не лезь куда не нужно. И тоже спокойно». Вместо ответа бросает трубку. Положив руки на пояс, смотрю на древнюю, как Петр Первый, стену. Квартиру, значит, снимает. Сам я Алевтину Евдокимову не видел с того дня, как она с ноги вмазала мне по яйцам своим грёбаным заявлением. Двинула знатно, с размаху и с оттягом. А когда примчался к ней домой, сам не знаю, на кой хер она не открыла дверь. Не ответила ни на один из трех моих звонков. Не прочитала ни одно из моих сообщений. Просто не прочитала. Ни одно. Что бы я сказал? Люблю тебя, дуру подыхая, поэтому творю всякий пиздец? А ты какого хера творишь сама, хоть понимаешь? Пытался сказать, не вышло. Пошло оно все. Нахрен. Что я должен делать? Она увольнялась и получала расчет в те дни, когда меня уже не было в городе. До прошлой недели я даже не знал, где она находится. Это то, что выводило из себя больше всего остального. Просто надеялся, блять, надеялся, что она не с ним. А если бы была с ним, я бы сейчас о ней не думал. Вообще никогда бы о ней больше не вспоминал. Хотела, чтобы оставил в покое. Оставил. Счастлива теперь. Квартиру она снимает у Филатовых. Еще раз пинаю чертову жестяную банку, как будто она в чем-то виновата. И зажав телефон в кулаке, широким шагом возвращаюсь в бар. У стойки рассчитываюсь, мотнув головой. Вот депозит на их столик, пусть отдыхают. Но все, что выше, оплачивают сами. Махнув Женьке рукой, выхожу на улицу. Садясь в такси, гружу приложение российских железных дорог. И, закрыв глаза, думаю о том, чем она там, блядь, сейчас занимается.